Конечно, Клэр могла отказаться выходить за него замуж, но тогда следовало опасаться того, что господин женит Базилия на другой молодой девушке и отдаст этой паре дом-мастерскую. Клэр с отвращением взглянула на жениха. Госпожа Дебетюн улыбнулась. «Я рассказала Базилию, что ты уже долго работаешь в мастерской сама. Он очень рад» что ты так хорошо знаешь это ремесло. — Пока у нас не будет детей, сможешь мне помогать, — презрительно бросил Базиль, а потом будешь сидеть дома. Он улыбнулся, обнажив пару гнилых зубов. Клэра вздрогнула. Базиль прислонился к дверному косяку мастерской и стал без всякого стеснения рассматривать ее рабочее место, словно это уже был его дом. «Как вам будет угодно, госпожа?» — обреченно прошептала Клэр и опустила взгляд, чтобы никто не увидел слез на ее глазах. «Хорошо, Клэр. Тогда свадьба состоится через восемь дней. Ты знаешь, как я тепло к вам отношусь, поэтому я решила подарить тебе, элен на свадьбу по новому платью. Приходите завтра ко мне. С вас снимут мерки». «Да и Жаку нужно пошить что-нибудь приличное!» Аделаиза улыбнулась и вскочила на лошадь. «Пойдемте, Базиль, вскоре эта мастерская будет принадлежать вам!» Воскликнула она и развернула лошадь. «Это ужасно!» — воскликнула Элен, когда они уехали. «И как она могла так поступить с тобой?» Клэр попыталась казаться равнодушной она желает мне только добра. Думаешь, мой первый муж был лучше? Несомненно, у этого Базиля тоже есть хорошие черты. Голос Клэр дрожал. Но он же старый, и глаза у него, они такие, ну, я не знаю, такие злые, возразила Элен. Хотя и знала, какую муку причиняет Клэр этими словами. Но все же она не могла поступить иначе. Чтобы ее план реализовался, необходимо было пройти через это. «Выбрать мне мужа. Право господина. Мне этот дом не мастерская, мне не принадлежат. Так что я должна либо выйти замуж за базиля, либо уехать из Боври. Но Боври — мой дом и дом Жака, так что я выйду за него замуж. Пускай меня и тошнит при мысли о том, что мне придется воспитывать его ублюдков» и до конца жизни делить с ним постель. «Возможно, Бог смилуется надо мной, и я умру при родах!» — воскликнула она. Элен уже захотелось все рассказать ей, но тут Клер взяла себя в руки. «Ну что ж, мой муж тоже не был красавцем, и все же мне удалось найти с ним общий язык», — решительно сказала она. Тем не менее, с каждым днем Клэр выглядела все несчастнее, и накануне свадьбы весь день проплакала без остановки. Элен обнимала ее, пытаясь успокоить. — Я все делала неправильно, — жаловалась ей Клэр. — Я была такая глупая. — Конечно, другого я не заслужила. Но я не знаю, как выйду замуж за этого типа. Элен изо всех сил старалась казаться возмущенной, чтобы Клэр ни о чем не догадалась. Ей было больно видеть подругу в таком состоянии. Еще немного, и она рассказала бы ей обо всем, но все же она твердо решила продержаться до конца, хотя ей было и нелегко. Глаза Клэр были красными от слез.